У многих знатоков истории мнения расходятся, поскольку одни уверены в том, что степняки просто-напросто не смогли найти б р я н с к о е поселение и проехали мимо, другие же уверены в том, что на самом деле п а т е ю б о я л с я б р я н с к и х дебрей и не стал приближаться к городу от Криха подальше. Так это было или н е так, сейчас точно никто не скажет. о с т а е т с я только отметить, что уже п о с л о ж и в ш е й с я традиции еще со в р е м е н татаро-монгольского ига все значимые и яркие исторические события Брянск п р о х о д и т стороной, оставляя его в тени окружающих дремучих лесов. И, возможно, по этой причине в истории вечнопровинциального Брянска нет ничего интересного. Да, действительно, в истории Брянска нет событий.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 Сбавив шаги, достав из кармана смартфон, стал уточнять номера маршрутов, то вновь ощутил чей-то недобрый взгляд, у п е р ш и й с я в его затылок. Но это чувство длилось недолго, и бопоток р у щ и х с я на улицу пассажиров резко пихнул его спину, да так, что он чуть не выронил смартфон. Выбор маршрутов был невелик. е л е к с е й недолго смотрел а я дисплей, вскоре убрал смартфон в карман. После этого он сразу стал осматриваться, выискивая глазами остановку. И тут он увидел Евгению Перевалову, которая одним легким движением, словно фея на крыльях, запрыгнула в троллейбус, что стоял в метрах двадцати от него. Сердце б р я н ц е в о з а б и л о с ь от волнения.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 За три старые догоним. Услышал Алексей за спиной чей-то сочувственный голос и обернулся на него. Перед ним стоял не бритый толстяк в помятых брюках и футболке, нижние края которой свисали с выпуклого живота. Лицо его было довольным, а т у п о в а т а я улыбка обнажала сверкающую золотую фиксу. Поехали, догоним быстро! Бомбила кивал в сторону отъезжающего троллейбуса. Не прекращая демонстрировать блестящий на солнце зуб. Чет дорого, 300 рублей. Смутился Алексей в ответ. Но это недовольство он в ы с к а з а л скорее для того, чтобы не показаться Бомбили легкой добычей. А сам про себя уже сразу решил, что догонит Евгению, сколько бы денег это ни стоило. Ладно, хрен с тобой, поехали.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 и с п р о б у к с о в к й р в а н у л за троллейбусом. А Алексей вздохнул и про себя подумал: ладно, звонить не буду, догоним троллейбус, будет сюрприз. Троллейбус с Женькой на борту догнали недалеко от вокзала на перекрестке с кольцевым движением. При этом Бомбила умудрился пристроить свой автомобиль прямо за ним, да так близко, что Алексей смог различить цвет.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 Было не суждено случиться. В тот момент, когда он уже нашел в телефонной книге номер Жени, смартфон завибрировал и зазвонил. в Месте с вибрацией на дисплее появилась надпись Андреев. Да, Андрюха, сразу ответил Бренцев, не скрывая в голосе своего раздражения от вызова, поступившего в неудобный момент. Привет, Бренцев. Ты уже в Брянске? Да, уже приехал. У тебя срочное что? Мне сейчас не очень удобно разговаривать. Ну как тебе сказать? Андрей сделал м н о г о з н а ч и т е л ь н у ю паузу, а трелейбусте временем начал движение. Тут фигня какая-то закрутилась. В общем, к о м и т е т с к и й следователи на пожаре свидетеля какого-то нашел, который видел тебя. выбегающим из квартиры Каржова. Короче, тебя подозревают. Мамаю попросил позвонить тебе, чтобы ты пока местная УВД не сувался. Ты ч ё разыгрываешь меня? Перебил коллегу Алексей и подмигнул непрекращающему т а р щ и т ь с я во багла за коту. Кот же, как показалось Алексею, после того как он поднял смартфон к уху и стал разговаривать с Андреевым, сделал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 Такси обогнало троллейбус и подкатило к остановке. Алексей, не выпуская телефона из рук, несколько раз обернулся назад, боясь упустить из виду транспорт, на котором ехала Евгения. В это время Андрей еще продолжал говорить, но Брянцев, увлеченный погоней за троллейбусом, не мог полномере й осознавать смысл услышанного и не совсем понимал, что от него т р е б у ю т старший товарищ.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 находившуюся на задней площадке Евгению. Ему очень сильно хотелось увидеть реакцию Жени на его неожиданное появление, но все его попытки оказались щ е т н ы м и так как солнечные блики, отражающиеся от а к к н т р о л и б у с а слепили глаза. Дверь задней площадки троллейбуса открылась все с тем же отвратительным скрипом. Запрыгнув в салон, Брянцев обнаружил, что его подруги нигде нет. Может, она вышла через переднюю дверь? Логично, рассудил Алексей, и, держась за поручни, выглянул на улицу через задний выход. н у и там Женя не оказалась. Остановка была безлюдной, поскольку все два пассажира, что были на ней, зашли в троллейбус. Затем Алексей заметался по салону.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 просить про исчезнувшую ж е н ь к у перевалов. Поспешно в ы в у д и л из кармана всю мелочь, Алексей протянул ее на р а с к р ы т ы й ладони кондуктору и заискивающе улыбаясь поинтересовался. Тут девушка ехала с кошачьей переноской. Вы не видели, куда она делась? Была, а тут такая. На вокзале сошла. Перебирая пальцем лежащие на ладони монеты, ответила женщина.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 Сейчас я сошла на остановке, п о ж а л а в п л ч а м и в ответ кондуктор и указала рукой на дверь задней площадки. Это было сказано так безапелляционно и убедительно, убедительно прежде всего для нее самой, что б р я н ц е в даже не стал спорить и пытаться хоть как-то опровергнуть эту версию и с ч з н о в е н и я девушки из Троллибуса.